Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен ту роль, Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути, Я один все тонет в фарисействе, Жизнь прожить, не поле перейти.